Истинные германцы устроили грандиозный торжественный митинг. Их вождь Руперт Куцнер произнес пламенную речь, стоя у гроба, белокурый Людвиг Ратценбергер-младший молча с мрачным выражением на красивом лице слушал речь в честь отца. Они своего добились, эти подлые иуды Рим, все-таки укокошили его отца. Но на свете есть он, Людвиг Ратценбергер, и он им еще покажет. Истинные германцы заказали надгробный памятник, до того великолепный, что о лучшем и сам покойник не мог бы мечтать. Барельеф изображал человека на колесе, намек на профессию усопшего, поднявшего для клятвы руку, намек на его доблестный поступок. Следствие по делу Булочника было проведено наспех и поверхностно, ведь дело-то было простое. Ссора произошла из-за еврея Ротшильда. Булочник защищал еврея, а шофер, понятно, обозленный гонениями, которые ему приходилось терпеть, вышел из себя. Драки были не редкость для баварских кабачков. У Булочника хватило ума не вдаваться в подробности, с печальным покорным выражением лица он повторял Да, так уж оно получилось. Стоял, скорбно понурив свою похожую на грушу, голову. Приговор суда был мягким. Но хотя на заседании суда об этом даже не упоминалось, слухи о подлинной причине смерти Раценбергера распространились по предместиям Гизинг и Хейтхаузен. Их не могло даже остановить причисление покойного к лику мучеников. Эти слухи дошли до вдовы шофера, кресценции Раценбергер. Между нею и сыном Людвигом, который свято чтил память отца и теперь, захватив всю власть в доме, не желал больше терпеть ханжество матери, то и дело вспыхивали жестокие ссоры. Он твердо заявил матери, что слухи, будто отец принес ложную присягу, распространяют его политические враги. Дикие крики сына заставили бедную кресценцию, в конце концов умолкнуть, но то, что она знала, оставалось при ней, ведь... «Все, в чем Франц Ксавер признался брату, он говорил и ей». И вдова Раценбергер видела в его гибели кару Господню и перст судьбы. Она была набожна, любила своего умершего супруга, но даже заказывая мессу за упокой его души, не находила успокоения. Ее терзала мысль, что он, видно, томится в чистилище, а может, даже угодил прямо в ад, Однажды, под впечатлением какого-то фильма, она попросила мужа публично покаяться во зле, которое он причинил Крюгеру, но супруг в ответ дал ей затрещину. Но теперь он был мертв. Она давно простила ему побой, и вся была преисполнена неподдельной заботой о спасении его души. Она обратилась за советом к духовнику. Тот был неприятно удивлен и велел ей молиться и служить панихиды. Но ей этого казалось мало. Ночами она часто лежала без сна и все думала, как бы помочь покойному. Глава 14. Кое-какие исторические сведения. Численность населения нашей планеты в те годы составляла 1 миллиард 800 миллионов человек. Из них белокожих около 700 миллионов Культура белых считалась более высокой, чем другие культуры. Европа слала лучшей из э, всех пяти частей света, однако наблюдалось постепенное смещение центра тяжести в сторону Америки, где проживала примерно пятая часть всех белых. Белые воздвигали между собой всевозможные границы, часто произвольные. Они говорили на разных языках. Группы, в несколько миллионов человек каждая, имели свой особый язык, непонятный для других. Они намеренно раздували противоречия между индивидуумами и между группами и по всякому поводу воевали друг с другом. Правда, постепенно они приходили к выводу, что убивать людей нехорошо, но все же во многих жила атовистическая страсть к убийству себе подобных. Например, войну объявляли из национальных соображений, иными словами, потому что кто-то родился в другом месте земного шара». Используя групповой эффект правители объявляли высшей добродетелью ненависть к людям, родившимся за пределами установленных ими государственных границ, и в этих неполноценных людей полагалось стрелять в выбранное властителями время.